Тема успел добежать до зарослей, когда погоня показалась на вершине холма. Он, не сбавляя темпа, бросился через лес. У него еще было несколько гранат, лазерная винтовка и два пистолета, но преследователей было довольно много. За ним устремились почти все, кто вернулся на базу. Это он успел увидеть, прежде чем бросился бежать. Шороху он наделал немаленького, даже сам не ожидал такого эффекта. Правда, ему кто-то очень вовремя помог. Интересно, кто? Тема даже предположить не мог. Но чтобы развить успех, нужно было выжить. А это было непросто, когда на хвосте у тебя висит больше десятка человек профессиональных военных. Преследователей он не видел и не слышал, но знал, что они сзади. Просто чувствовал. После той заварушки, которую он устроил, его не отпустят просто так. Наконец он стал выдыхаться, как бы сейчас пригодились волшебные препараты лианы, и стал искать место для засады, если погоня не потеряла его. Дальше бежать уже не было сил избежав на очередную возвышенность, он просто упал и стал обустраивать себе огневую точку между двух близко растущих деревьев. Угнездившись, стал ждать. Преследователи и вправду наступали ему на пятки. Прошло меньше минуты, как один из них выскочил из деревьев. Преследуя его, они тоже набрали скорость и несколько утратили осторожность. Сема был готов и беззвучным выстрелом лазерной винтовки убил солдата. За ним показался второй. Он не видел, что произошло и поэтому не сбавлял темп и не пытался укрыться. Сёма сняла его. Те, кто бежал следом, успели увидеть, что происходит, и залегли. Это было плохо. Эффект неожиданности позволил минусовать всего двоих. Солдаты в лесу начали негромко перекрикиваться, их голоса рассредотачивались все больше и больше. И Сёма понял, что его обходят. Нужно было сваливать. Парень отполз от своего укрытия, встал, пригнувшись, и побежал. Он успел пробежать метров пятьдесят, когда на дереве, прямо по ходу движения, образовалась дырочка, и от нее пошел дымок. И то он и заметил. Это был выстрел из лазерной винтовки, который в него не попал. Сема рухнул на землю и заполз за ближайшее дерево. Он выложил перед собой гранаты, оказалась одна светошумовая и три боевые. Положил рядом один пистолет, один оставил в кобуре. «Придется принимать бой здесь». Место было открытое и хорошо простреливалось. По поводу исхода боя, у него были не очень хорошие предчувствия. Но больше всего его волновало то, что он не смог помочь Лиане. Он ее подвел, а кроме него ей рассчитывать не на кого сейчас. И всех остальных получается тоже. У зарослях раздался вскрик. Преследователи почему-то не показывались. Лежа на земле и выглядывая из-за ствола, Сёма довольно далеко просматривал редкий в этом месте лес но никто так и не появился. Прошло несколько минут, никого по-прежнему не было. Вдруг, где-то совсем рядом хрустнула ветка, он оглянулся и увидел крадущегося между деревьями солдата. Он Сему пока не видел, хотя через пару шагов мог уже на него наступить. Он пришел откуда-то сбоку. Сема подумал, что если пошевелится и попытается развернуться для выстрела, то не успеет его сделать. У солдата было оружие наготове, и он сразу среагирует. Сделав еще один шаг, он, наконец, заметил Сёму, и его глаза немного расширились от неожиданности. Сёма попытался схватить пистолет, солдат навел на него ружье, но в этот момент ему точно в висок со свистом прилетел довольно крупный булыжник, и он упал замертво. Сёма перевернулся на спину и стал водить стволом пистолета из стороны в сторону, но никого не было видно. — Не стреляй, я друг Лианы. Твоих преследователей я перебил, надеюсь, что всех... Это я устроил перестрелку у базы и отвлек их на себя. Нужно поговорить. Все вроде сходилось, но тревожное предчувствие не исчезло. Выходи, чтобы я видел твои руки. Ладно. Из кустов появился человек, которого Сёма совершенно не знал. Он был одет не так, как солдаты. Но само его присутствие здесь в столь подходящий момент было подозрительно удачным. Спасибо, конечно, но откуда ты взялся? Я тебе все расскажу, это не секрет. Только сейчас нам нужно торопиться. Кто знает, как там события развиваются. Не хотелось бы опоздать? Хорошо. Сёма встал, хотел поднять оставшееся оружие с земли, но незнакомец оказался к этому времени совсем близко. Он шагнул к Сёме, слегка толкнул его одной рукой, а другой сделал неуловимое движение, и Семен пистолет оказался у него в руках. И он тут же направил ему в грудь. «Не дергайся, я отдам тебе оружие, но сначала ты должен меня выслушать» не имея возможности выстрелить. Тома кивнул, понимая, что у него нет выбора. Я соврал, что я друг Лианы, скорее враг. И скорее был. Несколько дней назад мы отчаянно пытались убить друг друга. Я проиграл, и она заперла меня в клетке. Я понимаю, что вы были очень заняты, но если бы я не сумел оттуда выбраться, то уже сдох бы там. Я был неправ, мягко говоря. Мне нужно с ней поговорить и прийти к мирному соглашению. Я помогу тебе их вытащить а ты обещаешь, что попросишь ее меня выслушать, а не убивать сразу. Не сомневайся, ей ничего не угрожает. Я не хочу ей мстить. Если бы хотел, у меня уже не раз была такая возможность. Это ты был в руинах? Да, я следил за вами. Немного подстраховывал. Но приходилось держаться на большой дистанции, иначе Лиана бы меня сразу вычислила. Это да, но у меня сомнения, можно ли тебе верить? Незнакомец убрал пистолет от его груди, и протянул рукояткой вперед. Если бы я хотел навредить, то это слишком сложный план. Я бы мог просто ничего не делать, и все бы кончилось плохо. Ладно, ты говорил, что нужно спешить. Да, просто этот разговор был необходим. При встрече бы все вскрылось, и я мог оказаться в неудобной ситуации. Меня, кстати, Игорь зовут. Он протянул руку, и Сёма ее пожал. Подхватив оружие, они побежали к базе. Добежав до позиции, с которой Сема стрелял из плазменной пушки, они увидели странную картину. Все Семины друзья стояли напротив уцелевших охотников и еще каких-то людей, которые, по всей видимости, тоже были пленниками. «Бежать далеко? Давай отсюда их подстрахуем», — сказал Игорь, и, скинув винтовку, лег на землю. Винтовка у него была необычная, очень большая, большого калибра и длинная. Сема последовал его примеру, И тоже стал смотреть в прицел своей лазерной винтовки. «Классная у тебя пушка», — сказал он. «Это да, снайперская. На несколько километров можно работать. Но она не совсем моя. скорее твоя. Твой трофей. Я взял ее в вездеходе, который ты захватил. Заглянул после тебя. Так что могу потом отдать. Но сейчас лучше, если я постреляю. У меня опыт есть». «Не вопрос», — ответил Сема и опять стал смотреть в прицел. В этот момент Лиана подняла руку и стала что-то говорить. Толстый офицер не выдержал и двинулся к ней, пытаясь вытащить пистолет из кобуры. Сема взял его в прицел и уже положил палец на курок, как у того в горле оказался нож, и необходимость стрелять отпала. Тогда тот, который прятался за двумя заложниками, отшвырнул одного в сторону и шагнул к Лиане, наставив на нее пистолет. — Не стреляй, я сам! — шепнул Игорь. В следующую секунду он нажал на спуск. Винтовка жахнула так, что заложила уши. У нападавшего исчез пистолет вместе с кистью руки. Сема вскочил. Игорь последовал его примеру. Это было несколько преждевременно, но они поддались порыву. В это время девчонки перестреляли всех оставшихся. Сема увидел, что Лиана идет в его сторону. Он тоже пошел ей навстречу. Она побежала, он тоже побежал. Они встретились на полпути. Лиана с разбега запрыгнула на него, обхватив руками шею, а ногами пояс. Она прижалась к его щеке своей щекой и жарко шепнула в ухо. «Ты выжил». Потом отстранилась, посмотрела в глаза и очень серьезно сказала «Спасибо». Потом перевела взгляд за его спину на идущего за ним Игоря. «Что, выбрался таки?» «Я обещал, что ты не будешь в него стрелять, пока не выслушаешь», — поспешил ставить Сёма. Лиана спрыгнула с него на землю. Пока она его обнимала, он хотел ей сказать что-то очень важное. Возможно, то самое слово, которое сказать сложнее всего. Но момент был уже упущен. Слово «пока» он добавил от себя. Я просто просил выслушать, а не стрелять. Если бы я хотела тебя убить, то уже давно это сделала. Думаешь, я не знала, что ты за нами шпионишь? И ничего не предприняла, — удивился Игорь. Был соблазн. Но я поняла, что ты не собираешься причинять нам вреда. Возможно, наши интересы совпали. Возможно, ты решил, что нам выгоднее сейчас быть союзниками. Почти в точку. Но я думаю, это не все. И нужен более обстоятельный разговор. Опять попало. Хорошо, только давай мне сейчас. Нам нужно убираться отсюда. Присоединяйся. Ты нам помог и получишь свою долю. Но какую, я решу сама. Об этом не беспокойся. Но откуда ты знаешь, что я вам помог? Ты пришел вместе с Семой. Вывод напрашивается сам собой. — Вообще-то твой парень все сделал сам. За мной только последний выстрел. — Мой парень? Лиана лукаво посмотрела на Сему и обняла его рукой за шею. — Но в общем-то, да. Он у меня такой. Совершенно непроизвольно плечи у Семы отошли назад, а грудь выпятилась вперед. Губы же расползлись в улыбке. Он пытался сдержаться и вести себя более адекватно, но не получилось. — Идемте к кораблю. У нас много работы. — сказала Лиана, и они дружно зашагали вниз. Когда они подошли к остальным, те сидели на земле, щурясь на солнышке, и, видимо, наслаждались наступившим покоем. Опасность миновала. Главного тоже, видно, кто-то пристрелил между делом, чтоб не орал. Так что над поляной висела тишина. «Друзья мои», — начала Лиана и похлопала в ладоши, привлекая всеобщее внимание, «сюда в любой момент могут нагрянуть сверху, поэтому мы очень спешим. План такой. Этот корабль», — она показала рукой на тот из кораблей, — которым их содержали как пленников. Единственный на ходу. Мы его забираем. Нужно как можно быстрее перенести все ценное с остальных кораблей. Начиная с оружия и снаряжения и кончая личными вещами, одеждой и той электроникой, которую можно снять или выломать, кроме маяков. Самое важное, нужно забрать с других кораблей топливные элементы. Кто-нибудь в этом понимает? Знает, как это сделать? Я знаю. Игорь поднял руку. Мне нужно в помощь пару человек, И все интересное, что можно снять с кораблей, будет снято. Один корабль один час. Я думаю, уложимся. Сансаныч, Валера, поможете? Естественно, ответил Сансаныч, а Валера кивнул. Остальные несут все без разбора. Начните с оружия, которое валяется на поляне. Поехали. Все почти бегом кинулись исполнять. Алиана повернулась к двум пленникам охотников. Думаю, у вас нет выбора, кроме как присоединиться к нам, по крайней мере, пока что. «Так что помогите остальным, а потом, когда будем в безопасности, решим, как вам помочь. Хорошо?» Сема посмотрел на этих двоих и оторопел. «Серега, ты...» Парень кивнул и сказал. «Можно мне пистолет на одну минуту?» Он посмотрел в сторону, куда направился сын главного охотника. Тот дополз до дерева и сидел, привалившись к нему, ошалело глядя на происходящее. «Зачем? Тебе еще мало лет, чтобы брать на себя такое. Начал Сема». Но Лиана положила ему руку на грудь, и он замолчал. «Ты считаешь, что он недостоин жизни? Если он выживет, тебя это будет потом преследовать все время? Он больной псих и садист. Он много чего сделал. Он убил много людей. Но дело даже не в этом. Не в прошлом, а в будущем. Если он выживет, многие люди пострадают потом. А после всего произошедшего он будет еще хуже. Такие не должны жить. Без него мир будет чище. Но если так, то давай я. Начал Сёма, но Ляна теперь взяла его за плечо и крепко сжала. «Не нужно, это его дело. Мальчик уже повзрослел, и не нужно его опекать. Это не импульс, это его решение». Она достала пистолет из кобуры Сёмы и протянула Сергею. «Пользоваться умеешь?» «Немного, думаю, разберусь». «Серёжа, не надо», — сказала женщина, которая была с ним. Щеки у неё были мокрые от слёз. Он отрицательно покачал головой, Взял пистолет и пошел к своему врагу. Тёма посмотрел на женщину. «Я вас тоже знаю. Мне кажется, мы встречались». «Да», — она смотрела вслед Сергею. «Я расследовала вашу драку на корабле, когда вы летели сюда». «Точно. Людмила, если не ошибаюсь. вы это как здесь оказались? Попытались заступиться? Не за вас. Вы взрослый человек. За него». Она кивнула в сторону Сергея, который уже дошел до места, и теперь стоял над последним охотником и что-то ему говорил. «Стало жалко парнишку. Ничего не смогла с собой поделать. Я понимала, что рискую карьерой, что там очень влиятельный отец. Вон он, кстати, валяется». Сема кивнул в сторону трупа главного охотника. «Но здесь его влияние ничего не стоит. Тут другие авторитеты». И он взглянул на Лиану. «Да, я думала, что нам уже конец. Мы бы живыми не выбрались. Эти маньяки не собирались нас отпускать». Не ожидала, что кто-то сможет дать им отпор. А вы их разнесли как детей. Они и до последнего пытались сохранять хорошую мину при плохой игре, но я-то видела, что они в растерянности, близкой к панике. А кто он вообще такой? – спросил Сёма, опять кивнув на Главного. Высший чин из армии, но не публичный. Всякие секретные спецоперации – это его профиль был. Посмотришь, какие люди управляют армией, страшно становится. Разные, наверное, есть. «Если бы все были такими, мир бы долго не протянул», — неожиданно сказала Лиана. «Странно от тебя это слышать», — удивился Сёма. В это время Сергей закончил говорить, поднял руку с пистолетом и выстрелил сидящему в голову. Тот дернулся, голова откинулась и тело повалилось на бок. А Сергей резко повернулся и пошел обратно. Они стояли и ждали молча его возвращения. Он подошел, протянул Лиане пистолет, держа за ствол. Она взяла и засунула его в семину кобуру, откуда и достала перед этим. «Что нужно делать? Я так понял, что у нас много работы?» — спросил Сергей, стараясь говорить тоном, как будто ничего не произошло. Но это не очень-то получилось. В голосе явно присутствовала дрожь. «Да, пойдем, а то все вкалывают, а мы отлыниваем. Непорядок. Заодно расскажешь, что с тобой приключилось». Сема обняла его рукой за плечи, и они пошли к одному из кораблей, перед которым начинала потихоньку расти куча из вещей, которые вытаскивали из него их товарищи. «Значит, благородный поступок обернулся вот чем», задумчиво сказала Лиана. «Ну, я понимала, что работу могу потерять, но чтобы вот так, просто взяли и привезли на планету как рабов, как дичь для охоты. Если бы не вы, они нас тоже бы запустили в лес и травили как зверей». И было все труднее говорить. Слезы уже давно бежали по щекам, а теперь она была уже на грани, чтобы разрыдаться в голос. «Пойдем, я покажу тебе каюту, полежишь, отдохнешь, придешь немного в себя». «Нет, я лучше поработаю, так скорее отвлекусь», ответила Людмила и пошла следом за ребятами, нервно всхлипывая. Как не хотелось ему ложиться побыстрее, но провозились они больше четырех часов. С одной стороны, это было хорошо, добыча оказалась очень богатой, а ртов становилось все больше. Но каждая лишняя минута увеличивала риск, что может нагрянуть неожиданная атака сверху. Они не знали, какие здесь протоколы безопасности и в каком случае приходит помощь. Но никто так и не прилетел, и жадность их не погубила. Закончив погрузку, они все собрались у корабля, на котором собирались лететь. «Что с этими делать? Может поджечь?» — спросил Игорь, указывая на два оставшихся разоренных и сломанных корабля. «Не нужно». — ответила Лиана. — Они от этого не обеднеют. Для них это пшик. Есть шанс, что они не станут их восстанавливать. Слишком сложно, а просто бросят. Тогда наши добытчики смогут еще здесь поживиться. Мы забрали ценные модули, но там еще ого-го сколько всего осталось. Здесь все это представляет большую ценность. Или они их сами уничтожат, пожал плечами Игорь. Или так, — певнула Лиана. — Тем более нет смысла возиться. Неси маяк и улетаем. Загружайтесь. Игорь первый пошел к кораблю, за ним все остальные, но он вскоре вернулся, неся уже знакомый Семе маяк. Он бросил его на землю. На поляне остались только Лиана, Сема и он. Лиана, спасибо, что поверила. Я и вправду могу быть очень полезен. Посмотрим. Ты пока еще на испытательном сроке. Полетели отсюда. И они все вместе зашагали к кораблю. Вместе поведем, посмотрю, что ты за пилот сказала она и сильно потолкнула Игоря рукой в плечо, так что он чуть не споткнулся. Готов к любому экзамену, улыбнулся он и по военному взял под козырек.